Глава 296. Энергия Царства Бессмертных Интуиция подсказывала Ван Линю, что данная местность находилась в запустении уже несколько лет. Подобных осколков уничтоженного Царства Бессмертных было очень много, и каждый раз, когда врата открывались, в них устремлялось множество человек. В большинстве подобных осколков уже давно можно было найти культиваторов, стелы, подобные той, которую Ван Линь вырвал из земли, являлись каменными монументами, Их обычно устанавливали перед дворцами. Данная же стелла, как догадался Ван Линь, стояла на тайнике скрывая его. Вырвав Стеллу, ван Линь швырнул ее в сторону. Из воронки застроились потоки энергии. Ван Линь радостно улыбнулся и, взмахнув обеими руками, начал процесс концентрации. И В это время раздался раскат грома, и в небесах мелькнула молния, ударившаяся с землю. Там, куда она ударила, появилась восьмиугольная кабинка, из которой вышел культиватор, одетый в повседневную одежду. За спиной у него висел летающий меч. Культиватор, не раздумывая, понёсся на огромной скорости к развалинам. Ван нахмурил брови, однако продолжил своё занятие, несмотря на грохот, который издавал культиватор. Ван Линь сосредоточенно собирал и концентрировал энергию царства бессмертных. Постепенно накапливаемая энергия приобретала материальную форму, превратившись в маленькое зернышко. Он знал, что культиваторам приходится очищать энергию, чтобы превратить ее в кристалл наподобие камня силы, Данный процесс мог занимать разное время, в зависимости от стадии культивации человека. Культиватор летел на огромной скорости, он уже издали заподозрил неладное, лицо его исказилось. «Остановись!» — громко закричал он, неожиданно увеличивая скорость несколько раз. Ванолин пропустил его призыв мимо ушей. Степень культивации у того была такой же, как и у Ванолиня, потому Ванолин не испытывал никакого страха, полностью сконцентрировавшись на энергии. Культиватор, увидев, что Ван Алин не только не прекратил свое занятие, а наоборот лишь добавил активность и гневно вскричал: Мой рот обитает на этой земле уже более трех тысяч лет! Если ты продолжишь упрямиться, то умрешь! Ван Лин лишь холодно усмехнулся. Да, у каждой вещи в этом мире был хозяин, но никто не мог претендовать на единоличное владение энергией. Претензии этого культиватора были чистой воды абсурдом. Ван Лин взмахнул правой рукой, и с нее слетел бронзовый браслет. который тут же превратился в огромную зеленую жабу. Жаба тут же, издавая громоподобные звуки, выпятила своё пузо и выплюнула наружу шар молний, который сразу же унесся навстречу культиватору. Выражение лица того приняло обеспокоенный вид. Он и правда испугался шара молний. Культиватор вынул из-за спины меч и поднял его над головой. Острия меча резко вспыхнуло и с него ударил невероятной мощь луч света высотой в несколько десятков тысяч жанов. По яркости, казалось, он не уступал солнцу. Скорость луча была огромной. Налетев на диск молнии, он расколол его на две половины. Части диска упали на землю, образовав две дымящиеся воронки. Лицо культиватора резко покраснело, и кровь подступила к его горлу, но он взял себя в руки и взмахнул мечом. Его меч являлся по-настоящему первоклассным оружием. Если враг уступал в степени культивации, то достаточно было вручную управляться мечом, чтобы расправиться с ним. Если же стадии культивации были одинаковыми, то владелец меча использовал магическую силу, заключённую в оружии, и противнику оставалось только умереть. Жаба по силе была примерно равна одному культиватору, находившемуся в высшей точке средней стадии формирования души. У жабы не было домена или каких-то других способностей, присущих культиваторам, однако она могла стрелять молниями. Данное умение было недоступно культиваторам, ему нельзя было научиться, оно могло быть лишь врожденным. Культиватор, не опуская меча, кинулся в атаку. Пока культиватор был отвлечен на жабу, Ван Линь концентрировал и сгущал энергию царства бессмертных до тех пор, пока в его руке не оказался фиолетовый кристалл размером с рисовое зернышко. В этом кристалле энергии было столько же, сколько в половине провинции Цзяо. Ван Линь невольно испытывал трепет, держа подобную мощь в своей руке. Затем он убрал кристалл в сумку и, подняв голову, впирал со взглядом в того культиватора. Род этого культиватора пристально следил за данным местом каждый раз, когда открывались врата. Рот посылал кого-нибудь проверить. Культиватор, сутылившись, смотрел на Ван Линя. Затем он, сдав громкий крик, указал на него кончиком меча. Меч снова выстрелил лучом света. На этот раз толщина луча была в два раза больше предыдущего. Казалось, что он мог расколоть саму землю. Совершив это, культиватор сплюнул кровь и пошел прочь, не желая смотреть на результат. Ван Линь сверкнул глазами и ничего не сказал, но выпустил черный луч света из своей головы. который тут же принял форму бродячего духа и, издав гранки вкинулся кинулся к лучу. Одновременно с этим заречила жаба и выпитила живот, снова выплюнув диск молний, который со свистом полетел к культиватору. «Хочешь бежать?» – подумал ван Линь и хлопнул по сумке. В его руке сразу же оказался флаг ограничений, который обладал огромной силой и мог изменить любую ситуацию. Появившись, флаг сразу же превратился в черный дым, укрывшись им, Иван Линь помчался вперёд. Когда свет от меча опустился на землю, к ним сразу же ринулись несколько сотен бродячих духов. Если бы дух был один, то лишь приблизившись к лучу, он сразу бы растворился, но духов было великое множество, и, собравшись вместе, они представляли заметную силу. Луч уменьшился на 4 пятых своего прежнего размера, а испускаемым свет потускнел. Затем диск молний, выплюнутый жабой, с огромным крохотом налетел на луч. Тот сразу же уменьшился еще в несколько раз, А световый полностью потух, диск молнии же свернулся в маленькую точку и растаял в воздухе. Ван Ванолинь продолжил бежать, укрываемый флагом ограничений. Потухший луч не представлял для него угрозы, вскоре он совсем растворился под натиском духов. Ванолинь, не теряя времени, кинулся вслед за тем культиватором повседневной одежде, который пытался спастись бегством. Убегающий культиватор то и дело оглядывался назад. В очередной раз оглянувшись, он в удивлении вытащил глаза, не решаясь поверить. Как так? Как его противник сумел так легко расправиться с мечом? Ван Линь успокоился и вошел в привычное расположение духа. меч культиватора и правда был любопытной вещицей, если бы Ван Линь перед походом в Царство Бессмертных не провел скрупулезную подготовку, луч, выпущенный мечом, мог бы очень сильно его ранить. Нельзя недооценивать культиваторов, которым по силам сюда прийти. С защищаемый флагом ограничений Ван Линь набрал приличную скорость. Дистанция между культиватором и ним постепенно уменьшалась. Однако культиватор снова применил прием, незнакомый в анлинию, увеличив скорость несколько раз, и в миг достиг своей кабинки, на которой он прилетел. Теперь он мог войти в любой другой осколок царства бессмертных, а противник просто не смог бы за ним угнаться. «Погоди ещё. Майород отправил сюда всего четыре человека, а я из них самый слабый. В следующий раз я возьму с собой своего наставника и тебе не сдобровать». Злобно подумал культиватор.